Им осталось совершить всего один переход до ставки хана Аяса, когда зоркие глаза одного из воинов степи разглядели большую группу всадников, скакавшую на перерез. Очень скоро оба отряда сошлись. «Приветствую тебя, почтенный массах!» Начал невысокий коренастый всадник, одетый в черное с серебряным шитьем одеяние, почти не скрывавшее массивный эрнатский доспех. Остальные воины его отряда стояли полукругом, готовые к бою. Что надо почтенному барону Рабиду от воинов степи?» Высокомерно отозвался Масах и, осторожно тронув пятками верховых сапог мягкий живот своего кринга, выехал вперед. Этот человек, барон Рабид, ткнул рукоятью хлыста в сторону Рея. Преступник, за голову которого на землях палса, объявлена награда. «Много денег, почтенный Масах. Ты и твои воины будут жить в роскоши до конца своих дней». Граф Ротонга, гость хана Аяса надменно произнес массах и друг степного народа. Может, впался и продают друзей, но в степи так не принято. Давно ли один из главных военачальников ваших врагов стал степи другом? Или жирные поля Эласа больше не зовут вас? Может, вы решили сменить доспехи на женские юбки? Барон откровенно смеялся, вызывая степняков на ссору. Масах потемнел лицом и уже готовился ответить, когда на его плечо легла рука графа. Он тоже выехал вперед и с интересом рассматривал пришедших по его душу. «Раббит!» — звонко крикнул Рэй. «Я знаю, что палзцы — отменные поединщики и большие любители споров. Так ли это?» «У тебя нечего ставить», — презрительно отрезал барон. «Тебя уже нет». «Ошибаешься!» — зло засмеялся Рэй. «Я предлагаю тебе поединок. На любом оружии. Выиграешь, я твой. Проиграешь? Ответишь мне на несколько вопросов». — Ну как, договорились? Или ты так трясешься за свою шкуру? Рабит медленно менялся в лице, переходя через все оттенки красного и синего. В бок Рею ткнулся локоть Масаха. — Эй, ты что делаешь? Глаза его округлились от ужаса. Это же лучший боец палца. Он убил людей больше, чем волос на твоей бестолковой голове. — Я согласен, — громовым голосом прорычал Рабит. — Дай клятву, барон, что исполнишь условия договора. — спокойно произнес Рэй, не мигая, смотря прямо в глаза Робида. — Клянусь! — крикнул Робид. И, взмахнув выхваченным из ножен клинком, одним движением соскочил седла. Рей не торопясь, слез со своего зверя и легким стерющимся шагом подошел ближе к Робиду. — Я еще не слышал условий боя, — холодно проговорил он, разминая кисти рук, словно отмывая их воздухом. — А условие простое, — зло ухмыльнулся Барон. — Кто с чем пришел? тот тем и бьется. И не делая паузы, коротко крутанул меч, готовясь рассечь незащищенную голову противника. Короткий хлопок, и меч застрял между плотно сжатых ладоней Рея. «А не кажется ли вам, дорогой барон, что вы подлая и грязная скотина?» — проговорил Рей, удерживая меч, будто в тисках, и добавил. «А со скотиной и церемонится ни к чему». И длинным круговым ударом ноги смял стальной нагрудник, отбросив барона в сторону но старый боец не выпустил меча из рук и влетел в пыль вместе с ним. «Может, довольно?» — высокомерно спросил граф и, не дождавшись ответа, шагнул к своим, когда сзади на него с ревом налетел оправившийся барон. Его меч быстрее молнии обрушивался на шею графа, когда рука Рея, взметнувшись вверх, ухватила что-то под капюшоном. Кисть осталась на месте, а тело метнулось вниз, и между рукой и спиной, словно полоса тьмы, бархатной чернью возник меч, принявший на себя удар баронского клинка. И, не прерывая движения, Рэй крутнулся, сливая вражеский клинок на стальной наруч. А своим мечом, развернув его плашмя, резко ударил пониже обреза баронского шлема и замер в странной стойке, удерживая высоко поднятый меч обеими руками. заменку степняки использовали с умом. Наиболее воинственно настроенная часть баронского отряда, наблюдавшая за поединком, уже лежала в белесой пыли, нахватав стрел. Оставшиеся сначала медленно попятились, а потом, когда поняли, что никто больше стрелять не собирается, рванули прочь изо всех сил.